Глава 34. Барбара. Барбара стояла у окна, когда увидела, как машина Эсси свернула на подъездную дорожку. Она помедлила, раздумывая, стоит ли ей выйти. С одной стороны, ей хотелось проверить, не стало ли Эсси лучше после визита к парикмахеру. С другой стороны, она хотела, чтобы Эсси наслаждалась своим выходным без какого-либо вмешательства с ее стороны. Наблюдая, как она выходит из машины, она не могла. Барбара почувствовала, что погружается в это внутреннее противоречие, которое часто возникало у ее подруги Лоис по поводу дочери. «Она хочет, чтобы я навещала ее или держалась от нее подальше?» — часто плакалась Лоис. Барбара никогда не давала Лоис мудрых советов. Эсси всегда сообщала ей, чего она хочет. Если Барбара звонила дочери, а та была чем-то занята, она просто говорила «всё». Мама, я не могу говорить, у меня френ. И Барбара вешала трубку без малейшего намёка на обиду. Но теперь Барбара понятия не имела, чего хочет или в чём нуждается Эсси. Барбара наблюдала за ней через окно. Голова Эсси мелькала на заднем сиденье. По всей видимости, она доставала продукты. Наверное, она может подойти под предлогом помочь с сумками. Обе девочки уже легли спать, не мешало бы на минутку выскочить на улицу. У Барбары было такое состояние, что если она только увидит Эсси вблизи, то получит представление о её душевном состоянии. Но когда Эсси вышла из машины, у Барбары комок встал в горле. У дочери были короткие тёмно-каштановые волосы до подбородка с чёлкой. Мать вышла через переднюю дверь и направилась к ней. "Эсси!" крикнула Барбара, когда была уже в нескольких ярдах от неё. Эсси обернулась, и у неё перехватило дыхание. "Ох," смущённо произнесла Эсси. "Да, я решила сменить стиль. Что думаешь?" Она прикоснулась к своим волосам с гордостью или, возможно, со смущением. Она напомнила Барбаре тех женщин на телевидении. которые проходили через полное преображение, а затем должны были выступить на подиуме, чтобы показать свой новый стиль. Барбаре нравились эти шоу. Но Эсси, похоже, не понимала, что у неё нет нового стиля. Теперь у неё был стиль Изабель. Бабушка! Голос миды донёсся от входной двери. Я проснулась. Мия неслась по дорожке в футболке, трусах и босиком. Ее худые и бледные ножки были как идеальная пара спичек, а волосы вспотели и растрепались после сна. В нескольких шагах от них она остановилась и нахмурилась. «Мамочка! Привет, милая! У тебя другие волосы!» Мия моргнула, глядя на мать и рассеянно почесывая зад. «Ты выглядишь, как и Тавелл!» Хорошо, подумала Барбара, я не параноик. Похоже на то, призналась Эсси. Но мне нравится. В любом случае, у Изабель ведь нет авторских прав на чёлку, правда? Эсси попыталась рассмеяться, но смех не получился. Это было жутко странно. Перед Барбарой стояла её дочь, но это была не её дочь. Она даже не была похожа. на её дочь. Ей нужно позвонить Бену. Мы можем пойти домой, мама, сказала Мия. О, нет, Мия, быстро сказала Барбара. У мамы выходной день. Ты можешь остаться у бабушки ещё немного. Нет, я хочу остаться с мамой, она обвела руками ногу Эсси. Всё в порядке, мам, сказала Эсси, но Барбара потянулась к плечу Мии и отдёрнула её от матери. Она не хотела, чтобы Мия куда-то уезжала с Эсси. Бабушка, взвизгнула Мия, мне больно! Мам, отпусти её! Но Барбара не отпускала. Возможно, это была реакция Мии или странное выражение глаз Эсси, но Барбара почувствовала, что впадает в истерику. Правда, я думаю, будет лучше, если я. Мам, Эсси шлёпнула Барбару по руке, убрав её с плеча Мии. «Ради бога, что с тобой?» Она взяла Мию на руки и посадила к себе на бедро. Барбара отступила назад, затаив дыхание. «Смешно. Я собиралась спросить то же самое у тебя». Эсси озадаченно покачала головой, потом повернулась и пошла с Мией в дом. Барбара последовала бы за ними, но Полли все еще спала у нее в доме. Вместо этого она стояла на улице между домами, её охватило странное чувство дежавю. Она поняла, что происходит. Демоны её дочери снова вылезают наружу.